Глава 16. Пинаты. Как я уже упоминала ранее, квартира, в которой Гауки оказался заточённым по причине своей пикантной хвори, заслуживает пусть краткой, но отдельной главы. Наверное, здесь было бы уместно некое изящное сравнение с усыпальницей фараона. которой нашему герою была уготована участь отнюдь не Говарда Картера, пролившего свет на, казалось бы, уже безвозвратно утерянное, а выпал жеребий, собственно, самого Тутанхамона, возлежащего в окружении предметов погребальной утвари, кои должны были бы пригодиться ему в грядущей загробной жизни, как то магическая фигурка олимпийского мишки в серванте и застывшая на одной ноге в изящной арабеске фарфоровая балерина, подобно статуэткам Ушепти или нефритовым священным скоробеям. В какой-то мере Осип Фёдорович и сам чувствовал себя заживо погребённым среди всех этих старых, ненужных, пыльных вещей, влачащих тягостное бремя воспоминаний. будь то увесистый телефонный справочник с анахроничными пятизначными номерами или настенный календарь одиннадцатого года с карандашными мамиными пометками. Единственным оправданием существования всех этих вещей, кроме Лени, была некая эфемерная, утопическая надежда, что произойдёт настоящее чудо, и тогда к этим... конфетницам, почерневшим мельхиоровым вилкам и вытянутым гранёным вазам, вернётся их настоящая хозяйка и найдёт их там, где когда-то оставила, будь-то и не уходила вовсе. Вероятно, весь этот нелепый паноптикум, фетровых шляп, новогодних ёлочных игрушек, бесконечных банок и неработающих гирлянд, аккуратно смотанных и покоящихся в шифонере. Это в некоем роде было воплощением маминой безуспешной попытки удержать ускользающий, понятный ей мир, который как-то незаметно уступил свои, казалось бы, ещё недавно незыблемые позиции всем этим банкоматам, смартфонам, вайберам, вайфаем, супермаркетом, и в какой-то момент игнорировать это бесцеремонное вторжение всего нового и непонятного стало уже просто невозможно. Я не буду извлекать каждую вещицу одну за другой, производя скрупулезную опись. В этом нет никакой необходимости. Расскажу лишь о некоторых предметах, предназначение которых, возможно, может показаться теперь уже неочевидным. Вещи эти на самом деле довольно обыденные. К примеру, электроглинцеватель. глянцеватель Это сейчас любой инстаграмер, спускаясь или напротив поднимаясь в лифте, может за и запустить себяшку, хайпануть на выходе из кабины дофамина, эндорфина, серотониновых пряничков. А в юности гауки все было совсем иначе. У него был ФЭТ-2 с отдельным оптическим дальномером. Чтобы сделать снимок, сначала следовало выбрать диафрагму и выдержку в зависимости от освещения и чувствительности фотоплёнки. Затем вручную навести резкость. После благоговейно замереть. И только потом нажать спусковую кнопку. Далее отснятая плёнка на ощупь в темноте заправлялась в бачок, выдерживалась 5 минут в проявителе, 20 — в закрепителе и ещё 2 часа сушилась. После этого Гауки закрывался в затемнённой одеялами в ванной комнате с фотоувеличителем, термометром, таймером, кюветами, химреактивами и при свете красной лампы колдовал с печатью. Дальше. Бумагу следовало хорошенько промыть, и только после этого на сцену выходил вышеуказанный глинцеватель. Он заблаговременно прогревался. Зеркальные пластины должны были быть безупречно чистыми, желательно протёртыми спиртом. Поскольку спиртовые растворы оставляли пятна и мелкие вкрапления, глянцевую бумагу Требовалось аккуратно взять за края, дать стечь излишком воды и лицевой стороной прикатать резиновым валиком к пластинам, после чего те помещались в аппарат и зажимались. Очень важно было не пересушить бумагу, иначе она становилась ломкой и скручивалась. Потом горячая в прямом значении этого слова фотобумага вынималась и вуаля! Фотоснимок во всём своём глубоком стеклянном блеске глянца был готов. Или вот рядом в картонной коробке грушевидные стеклянные, как их теперь называют, массажные вакуумные медицинские банки. Кстати, их эффективность по-прежнему не доказана. А абонентский громкоговоритель проводного вещания, как ни странно, и ныне действующий, созданный когда-то на случай чрезвычайных ситуаций, которые на памяти Гауки так никогда и не произошли. Или вот небольшое металлическое приспособление, прихваченное двумя шурупами к облупленной стене в уборной, ныне пустое, но некогда видавшее ровные стопки нарезной бумаги. Это могли быть растерзанные под линейку квадраты школьных осенних сочинений о фотонных советских межзвёздных кораблях, устремившихся к самым отдалённым уголкам вселенной, о неизбежном крахе людоедской капиталистической системы или победивших голод энергетических таблетках вперемежку с раскроенной местной периодикой. Советская волынь использовалась преимущественно по хозяйству. Ею натирали окна, набивали промокшие ботинки, застилали полки и пускали вход в качестве обёрточной бумаги для малосольной сельди и редкого сервелата. В качестве подтирки в вышеупомянутом устройстве лежал областной пионерский рупор «Юный ленинец». Пожалуй, этого более чем достаточно, чтобы составить общее представление о месте, в котором оказался Гауки. Место, скажем прямо, обычное и ничем не примечательное, ну, разве что только своим постояльцам.